Глава 155.2. Сюрпризы на день рождения. «Не нужно этого!» Эта простая, пренебрежительно брошенная фраза предрешила твою судьбу, Алл. Думала Анис, все еще клокоча от злости. Зачем она вообще сказала, что любит его? Она знала, что получит отказ. Специально сказала, чтобы продемонстрировать, насколько неудобными могут быть чужие чувства, если не отвечаешь взаимностью. Но не нужно этого. Ты серьезно? Она думала, что он хотя бы смешается. Полагала, что хотя бы задумается, как отказать не слишком ранее ее чувства. Она ведь все-таки считала себя его другом. Если бы ей внезапно признался друг... Она бы постаралась сделать все возможное, чтобы сгладить ситуацию. Ал уже просто плевать. Эмпатии к другим людям у него ноль. Он зациклен исключительно на собственных чувствах. Должно быть, был зациклен еще до встречи с учителем. Анис знала, как пренебрежительно он относится к чужим переживаниям. Имела неудовольствие ни раз и ни два наблюдать, С какой легкостью он разбивает сердца наивных соучениц, которые поверили, что он не просто экспериментировал, даря им свои поцелуи. Да, она все это прекрасно знала. Да, она сказала, что любит его, не потому, что в самом деле думает, что это любовь. Она не могла не признавать некоторых его достоинств, не могла ни разу не подумать, что если бы он не был таким придурком... Однако он придурок, каких поискать! И даже зная все это, такого ответа от Алла она не ожидала. «Не нужно этого!» Эмоции от уязвленной гордости нагнали ее не сразу. Сперва она пыталась сделать вид, что ее это вообще не задело. Лишь прокрутив в голове произошедшую сцену еще раз, Анис поняла все значение короткого ответа. «И если он придурок, то она та еще дура». Дура, решившая, что этому парню есть до нее дело. Дура, поверившая, что они друзья. Ему было настолько, настолько плевать на ее чувства, что он ни на мгновение не запнулся, отвечая ей. «Не нужно этого!» «Что ж, Ал, вот мы и определим, чего именно не нужно!» Аннис была так зла, что, представив, как Ал тоже пропадает, встав на место Риту в печати, не ощущала ничего, кроме злорадного любопытства. А что, любой из вариантов непроигрышный. Если Риту права и правильно сотворенная, эта печать в самом деле исполняет желание, они смогут вернуть ее. Если же Ал просто исчезнет, как и Риту, с не будет скучать. Солнце только восходило над миром, Кидая причудливые блики сквозь синие фонари. Наблюдая за отражением света, гуляющим по серым стенам холодного замка, Муан подумал, что здесь не так уж плохо. Нет, безусловно, его теплая резиденция, выполненная из дерева, куда предпочтительнее и уютнее. Но раньше черный замок казался ему инородным уродцем, бестолку портящим пейзаж и сбивающим медитативный настрой. Казалось, это здание стало внешним воплощением прогнившей души его владельца. Сейчас было немного стыдно за подобные мысли, ведь пусть они с тем Шеном никогда не ладили, Муан уже не был уверен, каким же тот был человеком. Теперешний Шен показал ему, что в суждениях о других людях не стоит рубить с плеча, и видимость со стороны не всегда соответствует реальности. Пока мечник ходил к себе в резиденцию, переодевался в более подходящую для вылазок в пещеры одежду и добирался до той самой пещеры, утро уже вступило в свои права. Муан решил, что Шен должен уже проснуться, и рискнул позвать его. Идея Шена сходить в пещеру вместе показалась нелишенной привлекательности. Но мечник подумал, что лучше сам во всем разберется. В конце концов, в пещере грязно и скользко. Но когда Шен выказал опасения, они не заблудится ли он, Муан даже немного обиделся, одновременно ощущая тепло от того, что Шен, видимо, так нелепо проявляет заботу. Закончив разговор, Муан пошел вперед. Это был не первый раз, когда он посещал эту пещеру. Ходил сюда и с учениками, и даже с другими старейшинами. Тельквиан как-то поделился надеждой, что подземное озеро обмелеет и за ним откроется проход вглубь горы. Этого, правда, так и не произошло, и Тельк, вероятно, отказался от дальнейших исследований. Одно в пещере по весне оставалось неизменным. Мелкие твари по-прежнему норовили напасть, прыгали со стен, не заботясь о самосохранении. Муан гадал, что же изменилось в этом году и отчего Шиан попросил его лично заняться этим вопросом. Гадая, он шел вперед, минуя поворот за поворотом, и вскоре осознал, что в этот раз что-то в самом деле не так. Пещера словно вымерла. Он шел уже довольно долго, но до сих пор не столкнулся ни с одним малюсеньким подземным духом или другой какой тварью. Никого. Старейшина славы внимательно смотрел по сторонам и под ноги, думая, что кто-то мог успеть зачистить пещеру. Мало ли в ордене энтузиастов. Но трупов также не было. Атмосфера становилась более гнетущей с каждым шагом. Муан ожидал, что будет махать мечом, кроша мелких монстров направо и налево, но не столкнулся ни с одним. Впору было начинать звать их, чтобы было не так одиноко. Он, конечно, не стал делать ничего подобного. Нужно всего лишь дойти до подземного озера и убедиться, что в пещере нет опасных тварей. Можно было бы порадоваться, что быстро справился и со спокойной душой отправиться на пик черного лотоса, но Муан чего то ощущал тревогу. Примерно через час он добрался до подземного озера. Его водная гладь отражала свет фонаря в руке прославленного мечника. Муан поставил фонарь на землю и осмотрелся. Кругом была тишь да гладь. Звук струящейся воды перекрывал более тихие отзвуки. Муану показалось, будто в тоннеле сзади что-то сорвалось и покатилось. Он резко обернулся на звук и прислушался, вглядываясь в темноту. А за его спиной из воды бесшумно стало подниматься нечто. Пришедший в назначенное место встречи Алл сиял такой лучезарной улыбкой, что Анис захотелось ему врезать. С трудом сдержавшись, Она неискренне улыбнулась в ответ и сухо поинтересовалась. «Ты почему пришел оттуда?» Кивок на черный замок. «Шен предложил мне жить с ним в замке», — воскликнул парень, словно только и дожидался ее вопроса. Бровь Аннис то ли скептически, то ли нервно задергалась. «Он взял тебя обратно учеником?» — уточнила она. «Ну, такого он не говорил, но... Это ведь шаг в нужном направлении». «Разве нет?» «Хотелось бы Анис споспорить. в самом ли деле это направление такое нужное?» Но она промолчала. «Так, может, ты передумал, раз у тебя все так хорошо складывается?» Ал замотал пушистой шевелюрой, отсвечивающей золотом на солнце. «Нет, не передумал. И складывается все удачно для нас обоих. Шен как раз ушел из замка, Мы можем беспрепятственно осуществить задуманное, пока его нет. «Отлично», — пробормотала Аннис. «Хоть что-то полезное в том, что ты теперь там живешь». Если бы Ал был более чувствителен к ее настроению, то непременно обратил бы внимание на холодность ее тона. Однако парня все еще распирала от радости из-за вчерашнего вечера, и он с трудом сдерживался, чтобы не поделиться подробностями с девушкой. «Это же надо!» Шен сам наливал ему вино и был столь откровенен. Вчера с Шеном и Муаном они говорили почти как равные. Впервые. Вчерашний вечер возродил его веру в себя и свои мечты. Только сейчас, ощущая эту радость, Алла сознал, что все это время погружался в отчаяние. Теперь часть груза будто сняли с его плеч, а холодеющее сердце вновь трепетно билось в груди. Южный склон пика таящегося ветра — определение весьма размытое. К тому же весь этот пик сверху донизу покрывал густой лес. Если бы не связь, Шен мог бы потратить дни на поиски пещеры, не то что часы. Но благодаря протянувшейся вдаль нити, соединявшей его с прославленным мечником, время поисков значительно сократилось. Прошло не больше получаса с тех пор, как он разговаривал с Муаном, и вот Шен уже стоит перед темным, дышащим сыростью входом в пещеру. Поднявшийся ветер безжалостно трепал молодую листву на тонких деревьях и вздымал облака песка и сухих прошлогодних листьев. Шен закрылся рукавом и проворно заскочил в пещеру, перепрыгивая через вытекающий из нее ручей. «Хоть на улице был яркий день», Стоило лишь чуть-чуть продвинуться вперед, как все краски поглотила темнота. В правой руке Шен сжимал меч, а в левой зажег огонь на ладони. Отсветы белого пламени заплясали на покрытых грибами стенах. Пока что все было спокойно. Стихли звуки ветра, доносящиеся снаружи, и тишину разрезал лишь мерный звук струящейся воды. Показались развилки. Муан предупреждал его, что здесь — сеть тоннелей. На первой развилке Шен остановился и сосредоточился на невидимой серебряной линии, словно проложенном маршруте в навигаторе. Он усмехнулся пришедшему на ум сравнению и двинулся в нужном направлении. Продвигаясь вперед, он обратил внимание, что не видит никаких трупов. Разве Муан сюда не монстров убивать пожаловал? Или он трупы с собой тащит? «Вот только зачем?» Шен представил Муана с огромным мешком, в который тот терпеливо запихивает очередную мелкую тварь, мгновение назад, зарубленную мечом. Причину такого поступка он найти не мог. «Нет, ну ладно еще на обратном пути, чтобы трупы здесь не разлагались и ручеек не портили. Но зачем вглубь пещеры-то тащить?» Все это настораживало. Шен ощущал присутствие Муана впереди, И с ним вроде бы все было в порядке. Но неужели Шиан в самом деле просто отправил его на мелкое задание, чтобы отыграться? То есть не неужели, тьфу ты! Слава богам, если так оно и есть. Значит, его брат еще не совсем испорченный. Стены пещеры оказались осклизлыми, Шен старался ни до чего не дотрагиваться. Камни под ногами были влажными, скользкими и угловатыми. Шэн то и дело цеплялся за них, несколько раз чуть не упал и задел рукой стену, оставляя на ней отпечаток ладони. Каждый раз он расстроенно качал головой, ощущая себя вандалом, портящим микробиоту. Ручей струился между камнями, его мерное журчание перекрывало другие звуки. Шэн чувствовал, что расстояние до Муана сокращается, но в этих тоннелях не мудрено было и заплутать, один раз он наткнулся на тупик, долго смотрел на покрытый сталактитами потолок, решив, что проход может прятаться вверху, но потом сообразил, что просто свернул не туда. Неужели Муан и здесь успел побывать? Он ведь говорил, что по весне пещера кишит монстрами. Шен вернулся к тропинке с самым бурным ручейком. Иногда тот разливался настолько, что приходилось прыгать с камня на камень, чтобы не намочить обувь. В одном месте Шэн даже решил, что уже дошел до озера. Однако, несмотря на общую тревожность, такие блуждания казались ему интересными. Шэну нечасто доводилось ходить по пещерам, так что можно записать в копилочку нового опыта. Интересно интересно, и даже немного жутковато. Свет на ладони не доставал до всех уголков, и, продвигаясь вперед, Шэн постоянно оборачивался. Ему все казалось, что он пропустил что-то, кого-то, и теперь оно крадется за спиной. Он не раз останавливался и прислушивался, а потом понимал, что это всего лишь разыгравшееся воображение. По ощущениям, Муан был уже рядом. Сердце Шена внезапно пустилось в скач. «Нет-нет, с Муаном по-прежнему все было в порядке» но Шену пришлось сделать глубокий вдох-выдох, прежде чем продолжить путь. Мысли убежали, нога поскользнулась, и Шен обнаружил себя обрушившим небольшой камнепат и вновь потревожившим микробиоту. Он убрал меч в ножны, потому что уже дважды чуть на него не напоролся, и сделал шаг из тоннеля. «Шен, что ты здесь делаешь?» Муан стоял возле большого подземного озера. Фонарь у его ног освещал каменистый берег и часть черной глади желтоватым светом. Его не хватало, чтобы прорезать тьму всего пространства, но доставало, чтобы Шен заметил движение в воде. Старейшина пика черного лотоса положил руку на рукоять меча. Муан обернулся. Нечто продолжало подниматься из-под воды. Муан замахнулся мечом, в любой момент готовый послать его для удара. Шен приблизился к нему в два шага и схватил руку, упреждая удар. Еще несколько мгновений они вместе наблюдали, как нечто постепенно восстает во весь свой немалый рост. Черные волосы струились по телу, словно потоки воды. Оне, ты здесь откуда? возмутился Шен.